«Вот!» — воскликнул Тремейн, стуча по экрану пальцем. «Они находятся здесь!» Кейн прикинул разницу между координатами их собственного пространственного положения и местом, где должны были находиться корабли. «Да!» — согласился он. «Скорее всего!» «Этот кирпич, наверное, километров пять в поперечнике!» — вслух рассуждал Намура, разглядывая на экране изображение куска скалы неправильной формы. «Если у них сенсорные экраны...» Мы можем затратить на поиски около пяти часов. — Нам нужно найти хотя бы один, — мрачно сказал Тремейн. — Если Йонсон сможет привести орудие в боевую готовность, у нас э, будет больше шансов найти остальные. Кейн взглянул на Тремейн, удивляясь, что Лей до сих пор не просветил его относительно вымысла по поводу причастности к этому делу Йонсона. — Тремейн, — начал было он, — «Что там насчет корсаров?» — перебил спецназовец, осторожно ему подмигнув. «Трое идут по следу со стороны аргента», — ответил сиевшую сенсорного локатора астролётчик. «Будут здесь часов через шесть, но я засёк ещё четверых. Они приближаются к нам с разных сторон». «Приступайте к поиску, мы уже совсем близко». Последовавшие за этим три часа поиска показались Кейну по меньшей мере тремя месяцами. Оба корабля заняли позицию полюсов астероида и начали равномерное движение вокруг него. Но с каждым витком оптимизма у Кейна становилось все меньше. Супернова оказались слишком хорошо заэкранированы, а оборудование грузовых кораблей было далеко от совершенства. Отчаяние усиливалось еще и от того, что сам Кейн ничем не мог помочь поиску. По экрану одного из дисплеев медленно ползла скалистая поверхность астероида, а на другом экране точки, обозначавшие движение корсаров, увеличивались с каждой минутой. Кенни, находя себе место, мотался из угла в угол по рубке и нервно взглядывал на дисплее. Корсары приближались по полной... Траектории на полной скорости, даже не включив сенсорную защиту. Бакши, конечно же, сообщил Рекриллианам подброшенную Лейтом дезинформацию относительно способности Йонсона. Теперь они изо всех сил спешили на перехват. Кин уже в который раз задавался вопросом о вероятности возникновения различных обстоятельств, которые не учел Лейт. Особенно его пугала мысль, что с корсаров могут быть запущены ракеты дальнего радиуса действия. Тогда даже с самым гениальным планом Капрала не суждено будет осуществиться. Вынужденное безделье снова подвигало Кейна к размышлениям. Фактически почти с самого прибытия на Плинре, он всюду следовал за Лейтом, подчинялся его приказам, никак не проявляя свою собственную волю и не принимая самостоятельных решений. Неожиданно Кейн пришел к мысли, что сейчас Капрал является для него еще больше загадкой, чем было раньше. Долгие годы Лейту приходилось притворяться престарелым маразматиком, но потом буквально в одночасье он становится лидером с непререкаемым авторитетом для людей, чьи жизни Капрала ежесекундно подвергал опасности. Кейн никак не мог понять, что же заставляло спецназовцев подчиняться ему с такой слепой верой. Впрочем, и сам он, по сути, делал то же самое. Неожиданно Кейн поймал себя на мысли, что в ближайшее время получит ответ на все свои вопросы. «Я что-то засек». — воодушевленно крикнул один из операторов. Пилот даже не стал ждать приказа на Мура и дал кораблю команду на торможение и медленный задний ход. Все, находящиеся в рубке, замерли в напряженном ожидании. — Вот оно! — астролетчик пытался точнее поймать изображение. — Видите? Участок корпуса корабля. Похоже на носовую часть. Капитан... — Подождите-ка. Точно рядом с ним еще один. «Посмотрите сюда!» — взволнованно произнес Римейн, проводя пальцем по экрану. «Похоже на очертание пещеры или шахты. Держу пари, что все пять находятся там!» Он посмотрел на Лейта. «Нужно, чтобы Йонсон быстрее надел скафандр и был готов к выходу. У нас чертовски мало времени!» «Э -э, Дело в том...» — Лейт потер подбородок что я немножко вел вас в заблуждение. Йонсон ничего особенного сделать с ними не сможет. — Что? — Но зато наш лимит времени теперь не является критическим. Он указал на один из экранов. Кейн взглянул на него и замер с открытым ртом. — О, бог мой! — прошептал Тремейн. — Откуда это взялось? Огромный боевой корабль надвигался на них с малой скоростью, и след от его энергоприводов рассеивался, оставаясь почти невидимым. Даже простейшего экрана сенсорного экранирования оказалось достаточно, чтобы скрыть его приближение от несовременных радиолокационных приборов товарняка. «Он просто раздавит нас корпусом, если мы сядем на астероид», — отрешенно сказал Кейн, глядя на экран. Он понимал, что на этот раз действительно все кончено, но все же какая-то часть его существа упорно не хотела сдаваться. «Но как они узнали?» — спросил Тримейн. «Очень просто», — ответил Лейт. «Двадцать часов назад я послал им координаты». Кейн уже перестал что-либо понимать, и все же, скорее рефлекторно, чем сознательно схватился за бластер. «Вы что?» — Не напрягайся, — посоветовал Лейт. — Лучше внимательно и посмотри на экран. Это совсем не то, что ты думаешь. Кейн напряженно взглянул на дисплей. Боевой корабль со странной ребристой поверхностью, размером почти супернова, занимал уже большую часть экрана. — Это не рекреельский корабль, — удивленно сказал Намура. — Во всяком случае, я таких не видел. «Неудивительно?» — согласился Капрау. «Это Кризелианский корабль». «Чей?» — еще больше изумился Намура. «Какого черта они здесь делают?» Доц! неожиданно заорал Кейн. «Как же я раньше не догадался? Куда он мог направиться?» Лейд с усталой улыбкой взглянул в его сторону и подошел к пульту. «Чейн Брейнер один!» Капрал Даймон Лейт вызывает Фрэнка Дотса. Прием. Дотс явно ждал вызова. Почти мгновенный экран связи ожил, и на нем появилось улыбающееся лицо. Дотс на связи. Раздался из динамика торжественный голос. Рад вас приветствовать. Как настроение? В пределах нормы, ответил Лейт. — На нас несутся несколько корсеров, но, похоже, орекрилляни не имеют поблизости более мощных кораблей. Сможете придержать их, пока мы активируем ново? Дотс отвернулся и сказал что-то существам странного вида, стоявшим чуть поудаль. Хозяева корабля уверяют, что это не проблема, — сообщил он, снова обратив лицо к экрану. — Но вам лучше поторопиться. По пути мы засекли несколько крупных кораблей и, вполне вероятно, тоже не остались незамеченными. — Хорошо. Лейт обратился к Намуре. — Капитан, мобилизируйте своих людей и начинайте высадку. Я приму командование чейнбрейнерами. — Есть, сэр! Он взглянул на Тримейна. — Нам придется выполнять много мелкой технической работы. Не могли бы ваши люди помочь? — Разумеется, — ответил Тримейн и ехидно взглянул на Лейта, добавив. Если вы, конечно, не возражаете, капрал. Повернувшись на каблуках, он вышел из рубки вслед за Намурой. Вижу, твой стиль руководства не утратил былой прелести, заметил Доц. Ты по-прежнему похож на танк, идущий на пролом. Дело не во мне, ответил Лейд, просто Тримейн уже давно не в настроении, но думаю, он будет чувствовать себя гораздо лучше, когда окончательно поймет, чего мы добились. Капрал повернулся к Кейну. — Ты тоже можешь отправляться с ними. Мэр Док и еще некоторые из наших уже наверняка собрались. Если вдруг обнаружить еще одного агента... Лишняя пара глаз никогда не помешает. Только не кидайтесь на всех подряд. — Угу. Чувствовалось, что Кейн пребывает в некотором замешательстве. — Только пока я не ушел, хочу измениться за некоторые свои слова. Я понимаю, что за последние несколько недель наговорил кучу всего про вас и про Дотса, но вы сами держали меня в заперти, и, естественно, в голову лезли самые разные мысли. Конечно, до меня поздновато дошло, что вы поступаете правильно. — Ладно. Лейд махнул рукой. — Всякое бывает. Забудем об этом. — Первый настоящий бой, — раздался голос Дотса. «Всегда самые трудные». «Но вижу, <смех> вы не спасовали». «Спасибо», — ответил Кейн. «Однако вы, капрал, могли бы сообщить нам о крелизианском корабле хотя бы три часа назад, чтобы мы себя понапрасну не изводили?» «У меня были веские причины не делать этого». «Да», — подтвердил Додс. «И в основном его сдерживало данное мне обещание». Доц! Капрал строго взглянул на экран. — Все в порядке, Лейд. Все тайна когда-нибудь становится явным. Тем более, что мы уже нашли эти корабли. Кин, понимающий, смотрел то на одного, то на другого спецназовца. Мысли его бешено неслись в голове, и, наконец, он начал догадываться, что же на самом деле произошло. Существовал лишь один человек, которого Лейд мог послать за помощью крильзианам. На Плинри только один человек хорошо знал их, и сами крильзиане могли ему доверять. Лейд еще с сомнением глядел на экран, но Дотс уже догадался о мыслях Кейна и с легкой улыбкой смотрел на землянина. Кейн взял себя в руки и, расправив плечи, выкинул руку в приветственном жесте. Для меня большая честь, — сказал он, — познакомиться с вами, генерал Липковский. Похоже, упорные слухи о вашей смерти оказались несколько преждевременными. Согласно плану корабля, это помещение являлось офицерской кают-компанией номер 3 Но при выключенном освещении и без защитного купола оно походило на грандиозную смотровую площадку или даже планетарий. Звезды словно специально сбились в куч, чтобы заглянуть вовнутрь через прозрачную полусферу, а ближайшие астероиды казались Кейну каменными опорами, державшими Вселенную в стабильном положении. Неподалеку виднелись остальные супернового и транспортные чинбрайнеры, выглядели рядом с ними игрушечными корабликами. На ближайшей орбите висела громада крилизианского корабля, несущего вахту. Первая же из атак стоила рекрилянам почти половины полка корсаров. Невидимая в серебристом полумраке дверь кают-компании открылась, и кто-то вошел внутрь. Кейн напряженно обернулся, но, разглядев приземистую фигуру, приветственно махнул рукой. — Привет, Лейд! — Так и знал, что найду тебя здесь, — сказал спецназовец, садясь рядом с ним в кресло. Последние два дня Кейн часто заходил в эту компанию. Здесь хорошо думалось. Ему было над чем поразмыслить. «Вас что-то беспокоит?» «Не что-то, а кто-то», — ответил Лейт. «Я слышал, что ты далеко не в восторге от нашей позиции на переговорах». Кейн вздохнул. «Признаться, я и сам точно не могу сказать». Так все вроде нормально, но мне кажется, что можно было бы использовать те уступки, которых вы требуете для некоторого поддержания экономики ДИС. Да и Земле могло бы что-нибудь перепасть, ностальгически, добавил он. В общем, я считаю, что мы могли бы добиться гораздо большего. Например, того, чтобы Рекрил полностью избавил территорию ДИС от своего присутствия, иронично сказал Лейт. Кейн почувствовал, что краснеет. «Да», — признался он, — «именно так я и думаю. Я по-прежнему уверен, что наша миссия должна стать первым камнем на пути обретения дис-статус-кво». «Великолепная мысль», — согласился Лейт. «Но, к несчастью, обстоятельства пока навязывают нам несколько иную игру. Если мы сейчас потребуем от рекриллянд таких решительных действий, И ничего не останется, как только отозвать Крильзианского фронта часть своих сил и обрушить их на нас. Естественно, мы не сможем этому противостоять, а Кризелиане получат лишь кратковременную передышку. Но не путай маневры с поражениями», — Лейт указал на звезды. «Два корабля, которые мы отдали Кризели, еще больше привяжут военную машину Рекрила к фронту» и они не смогут адекватно реагировать на события внутри ДИС. А наши корабли и снижение ограничений на межзвездные полеты позволят объединить и координировать действия подполья в колониях. Кейн заметил, что Лейд уже практически не обращает внимания на его присутствие, и завороженные звездные панорамы просто рассуждает вслух. «Я не могу точно предсказать, что из этого всего получится», — продолжал Капрау. «Но результаты нашей сделки принесут немалую выгоду». «Может быть, вы и правы?» — со вздохом сказал Кейн. «Расскажите мне о Дотсе». Переключаясь на другую тему, Лейд хмыкнул и склонил Наба голову. «В принципе, и рассказывать-то особенно нечего». «Нюк находился в состоянии осады, когда я получил приказ доставить Лепкопского на резервный командный пункт. Мы должны были прорваться через заслон из двух штурмовых отрядов рекрелян. И мы прорвались. Но сейчас ты видишь перед собой все, что осталось после этого от моего взвода». Кейн почувствовал, с какой болью даются Каправу эти воспоминания, даже сейчас, по прошествии 35 лет. А потом, полчаса спустя, рекреляне начали штурм, используя свою любимую тактику. Ньюкарачи был полностью стерт с лица планеты и вместе с ним перестала существовать централизованная оборонная система Плинри. молк, отрешенно глядя на звезды. А вы спасли генерала и сделали из него спецназовца, продолжил Кейн. В конечном счете, да, но, правда, лишь после долгих споров. Остатки его армии, потеряв главнокомандующего, все же собирались дать Реклянам последний бой, а он изо всех сил пытался к ним пробраться и приказать сдаться. Сделать это Липковскому не удалось, и в итоге армия была практически полностью уничтожена. Лейт тяжело вздохнул. Во многом именно из-за этого мы и решили скрыть его настоящее имя. Никто из песназовцев до сего момента тоже ни о чем не догадывался, ибо эта тайна слишком дорого нам стоила. Понимаю, сказал Кейн, теперь понимаю. Сомневаюсь, мягко сказал Лейд, вряд ли ты до конца поймешь меня, пока у тебя не будет своей команды или роты. Капрал наконец отвел глаза от звездного неба и взглянул на Кейна. «Скоро мы покинем эту систему. Что ты собираешься делать дальше? Вернешься на Землю?» Кейн ожидал этого вопроса и уже давно думал, как лучше на него ответить. Но так и не принял никакого решения. «Не знаю», — признался он. «Земля мой дом, я хочу избавить его от рекрелян, но...» Ты не можешь простить сокрытие правды о твоем происхождении? — Да нет, не в этом дело. Просто если деятельность подполья прекращена, то все, кого я знал, либо уже мертвы, либо находятся в тюрьме. Так что я останусь совершенно один. — Это не самое худшее. Кейн грустно улыбнулся. — Вы забыли одну вещь. Меня сотворили лишь с целью заменить Алина Ренцы и доставить Коле как можно больше неприятностей, пока меня не схватят. Что ж, я, кажется, неплохо выполнил свое предназначение, и могу быть спокойно списан в утиль. Никто не удосужился обучить меня навыкам руководства людьми, и вряд ли я смогу организовать новое движение сопротивления. Я даже не очень хорошо себе представляю, как правильно себя вести, если за мной ведется усиленная слежка. Думаешь, рекреляне будут за тобой охотиться? Сомневаюсь, что уступки, которые вам удалось добиться для жителей Плиндри и Аргента, распространятся и на мою персону. Да и вряд ли рекреляне осознают, какую ничтожную опасность на самом деле я представляю для них. Может быть, тогда и не стоит убеждать их в этом. Возвращайся с нами на Плиндри. Кейн об этом тоже думал. И снова испытал сильные искушение остаться среди спецназовцев. Спасибо, Лейд", — Спасибо, Лейт, — с сожалением сказал он, — но я вам буду только обузой. — Ну, как обычно, слова опережают мысль. Ты меня опять не понял. Я не предлагаю тебе сидеть у нас под крылышком и грызть ногти, пребывая в фрустрации. Лепковскому вскоре понадобятся опытные бойцы, и начать их подготовку лучше всего на плинере. А у нас по этой части лучшие профессора во всей империи, будь уверен. Единственное, что нам понадобится, так это добросовестные студенты». «Вы намекаете? Вы хотите возродить черный спецназ?» «Насколько, насколько нам это удастся? Ты должен понимать, что без препарата «шаг смерти» или, как его еще называют, «мертвый ход», Мы не сможем сделать из тебя полноценного спецназовца. И еще. рекреляне доставят тебе гораздо больше беспокойства, если ты вступишь на эту стезю. Да и Горвей наверняка уже вернулся в освоясь и будет выискивать нас не хуже, чем вот эта бестия, когда проголодается. Он погладил драконью голову на перстни. Кейн снова погрузился в раздумья. Рекрилляне все равно будут на него охотиться, где бы он ни был. Но в то же время, если формула «Шага смерти» еще существовала, то искать ее нужно было именно на земле. И, пожалуй, этот приз будет еще более ценным, чем все пять супернова. Попади они в хорошие руки. У Кейна даже появилась идея, в чьи руки ему неплохо бы попасть. «Вы меня убедили», — сказал он Лейту. «Только обещайте, что поможете мне вернуться на землю по окончанию обучения». И не забудьте, что без того лекарства против астмы я на пленере долго не протяну. — Нет проблем, — хитро сказал спецназовец. — Я как раз немного заказал в корабельной аптеке. Думаю, фургон Мердока вполне их увезет. Кейн удивленно устоялся на лейта. — А вы, мягко говоря, довольно самоуверенный, ведь я мог и отказаться. — Ну... «Тогда у меня бы остался хм, лишний грузовик хорошего антигистамина. Я бы его выгодно кому-нибудь продал», — пошутил Лейт. «А если серьезно, то я предвидел твой ответ. Мы с тобой очень во многом похожи». Он встал и, хлопнув парня по плечу, направился к выходу. Дверь закрылась, и пораженный Кейн еще долго смотрел в темноту. Впервые он услышал от Лейта по-настоящему добрые слова, и теперь пребывал в каком-то странном волнении. Был ли он действительно похож на старого спецназовца, или Лейт сказал это просто, чтобы его похвалить? Впрочем, это было уже неважно. Развернувшись на каблуках, Кейн по-мальчишески погрозил кулаком звездному небу. Сегодня он получил слишком высокую оценку, чтобы не постараться оправдать ее». Рекриляне еще даже не подозревают, сколько неприятностей ждет их впереди. Черный спецназ. Алину Кейну никогда не доводилось встречаться с войнами этого загадочного подразделения. Об их подвигах в войне против пришельцев с далекой планеты Рекрил ходили легенды. Подвергнутые воздействию особых препаратов, Продлевающих молодость, ускоряющих реакцию и усиливающую скорость мышления, они входили в состав элитного отряда особого назначения, созданного для совершения диверсий в тылу врага. Представляя себе себя абсолютное оружие, даже более смертоносное, чем гигантские боевые крейсера класса Супернова, спецназовцы были величайшими воинами в истории человечества. Но все это имело значение лишь до тех пор, пока демократическая империя Земли не потерпела в этой войне поражения. И теперь, 30 лет спустя, специальный агент движения сопротивления Земли Ален Кейн получает особое задание. Будущее Земли и всех ее колоний зависит от воссоздания хотя бы одного подразделения черного спецназа. Если, конечно, кто-нибудь из спецназовцев Остался в живых, если Кейн сумеет их отыскать».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 Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю